Символы крестоносцев. Если некто не поклоняется Богу, это отнюдь не значит, что Бог для него не существует. Атеистические крестоносцы прекрасно осведомлены о существовании Бога и поставили себе задачей его убийства, равно как и любого, кто станет приближаться к богоподобию. Поскольку они знают, что Бог реален, они также знают и о реальности магии, которую широко используют. Они создали свой собственный язык, отражающий различные состояния холста в словах, начертанных на страницах волшебных книг и запечатленных в волшебных объектах, наряду с его отличительными свойствами, чтобы можно было воспроизводить эти состояния и свойства в вещественной сфере. Этот язык состоит из символов, отличительной чертой которых является то, что все они имеют в себе где-нибудь элемент креста, пусть даже искаженный многократным повторением и превратившийся в нечто неразличимое.